Глава 37. Дэн. Всю дорогу Мэри молчала. Это было не похоже на то, какое я привык её видеть. С первого дня знакомства маленькая блондинка поражала своей эмоциональностью, открытостью и искренностью. Даже будучи взрослой девушкой в положении, она всё ещё напоминала маленького ребёнка. Наверное, именно эти черты характера привлекли в ней Тома. хотя сложно понять чужую душу и что нас привлекает. А у Мэри и Тома вовсе была своя уникальная история, полная интриг, загадок и противостояния. Только вот какой будет у этой истории конец? Жал челюсти от одной только мысли, что с Томом могло что-то случиться. Я не хотела в это верить, и смысла надумывать нет. Я уйду из лечебницы только с ответами, и не важно, как мне придётся их получить». Лечебница встретила нас с привычным запахом болезней и различных отваров. Сегодня здесь было пустынно, и это производило еще более тревожное впечатление. Должно быть, больные гуляли по расписанию, а может спали, а может и ели. Поэтому на входе нас встретил только дежурный целитель. Мужчина выглядел уставшим. Несмотря на низкий рост, он сгорбился над записной книгой. Под глазами залегли глубокие тени. Услышав шаги, дежурный целитель оторвал взгляд от книги и посмотрел на нас. В его глазах тут же прочиталось недовольство. «Опять вы?» – бросил он вопрос Мэри. Девушка тут же перестала выглядеть такой миловидной. Ее лицо преобразилось и приобрело воинственный оттенок. «Я хочу знать, где мой муж!» – решительно сказала она. Но уверенность такой маленькой, хрупкой женщины не произвела на мужчину никакого эффекта. «Я не имею права отвечать на эти вопросы!» «Мисс Мэри – его жена, и она имеет право знать, как ближайшая родственница!» Ответил за Мэри я и сделал это достаточно жестко и уверенно. Мужчина устал и вздохнул. «Ведь от меня так просто, как от девушки, не отмахнешься!» Поймите, я правда не имею никакого права. Это приказ старшего дознавателя до того, как он покинул этот мир. Так до что вам мешает ответить мне? Пока не поступит приказ нового дознавателя, не имею права, прямо объяснил целитель. Мне было приказано никого не впускать к господину. Это может грозить его жизни. Он жив, воскликнула Мэри. Я тоже почувствовала облегчение. Но вместе с тем и вопрос. Значит, перед тем, как отойти в мир иной, Клентон дал приказ не упускать никого к Тому. Но почему? Значит, первая догадка была верной. Юрн что-то нашел перед смертью. «Я хочу его увидеть! Я его жена! Прошу вас, я не сделаю ему ничего плохого! Нельзя без приказа! Тогда я дам этот приказ!» Уверенно сказал я. Простите, тут же ось ось целитель. Да, дайнрайс, знаватель, подхватила мэрия. Вы не имеете права ему отказать. Мы оба брали целителя на блев. Подписали документы на моё увольнение или нет? Если нет, то я ещё что-то мог. Но если подписали, Тогда, согласно правилам, я обязан проверить данную информацию, и когда придёт ответ, я смогу допустить господина Райса. Лорда Райса? Возмутилась мэрия. Титул господина не имеет для меня никакого значения. Я отвечаю за здоровье пациентов и должен действовать согласно закону. Да, в любой другой ситуации я бы выдал премию такому ответственному работнику лечебницы. Но только не сейчас. Мы должны были увидеть Тома, и пока не увидим, я не уйду. «Так вы говорите, что вы лорд Дейн Райс, дознаватель!» Что-то попытался написать в записной книжке «Целитель». Но я быстро среагировал и выхватил данную книгу со стола. «Целитель» тут же бросился ко мне, но остановился в шаге. У маленького мужчины против меня физически не было никаких шансов. Дэн, посмотри в какой палате Том. Тоже попросила мэрия. Именно это я и собирался сделать. Вы нарушаете закон. Вы его также нарушаете. Не давай мне доступ. ответил я, листая записную книгу. Я не могу этого сделать, пока всё не проверю. Проверка может занять несколько дней. раздражённо подметил я, продолжая листать страницы. Где же здесь Том? Такого правила. Ваше правило может стоить моему другу жизни. Я должен верить, что он ваш друг на слово? Я дознаватель. Так покажите документы. Я сжал челюсти. Но день, когда Тома привезли, запись с его размещением стёрли. Вот же дрянь. И как выбить из этого целителя информацию о Томе? Мы упрямо оставили с дежурным целителем друг на друга. Он не сдается, но я тоже. «Я покажу бумаги!» Неожиданно раздался знакомый голос. Этот голос тут же выбил меня из мыслей. Я повернулся на звук и застыл. Мэри же отреагировала на происходящее куда быстрее меня. «Томас!» Закричала она и тут же бросилась к вышедшему с одним костылем напарнику. «Вам нельзя!» Не разрешено, попытался вмешаться целитель. Можно, ведь мне разрешил старший дознаватель. С улыбкой сказал Том и подмигнул мне. Он вытащил из кармана листок и протянул его целителю. Старший дознаватель со вчерашнего дня, подтвердил Том. Обмен информацией вышел объёмным. Вместе с Томом и мэри мы обсудили всё, что было известно в рамках данной ситуации. И что могло быть ещё неизвестно? Как и я, Томас был уверен, что прошлого старшего дознавателя убили. По словам Тома, перед смертью Юр навещал его, был нервозным и скрытным. Он направил прошение королю, чтобы его сняли с места назначения, словно чего-то боялся. Также Юр протянул бумаги на назначение нового старшего дознавателя. На это место, на удивление, выдвинул он меня. Том подписал данные бумаги. «Я думаю, это уже личное, Дэйн, и лучше тебя никто с этим делом не справится», сказал он, и я кивнул. «Новое назначение действительно дало бы мне больше полномочий в данной ситуации». «Твоя помощь мне очень бы понадобилась», честно признал я. Поймать Ди было очень непросто, и верный друг рядом был бы очень кстати. Но Том отрицательно качнул головой. Не могу. Мэрев в таком положении, что я не имею права, Дейн. Девушка положила руку на плечо Тома, и он улыбнулся. Я понимаю, искренне сказал я. Всё, что связано с Ди, было слишком опасно. Это дело было далеко не дежурным, и даже бывший старший дознаватель понял это. Поэтому я попытался отстраниться, вот только не успел. И всё же, Что же он нарыл, что стоило ему жизни? Томас не знал. К сожалению, он плохо себя чувствовал, и добиться каких-то ответов у него не получилось. «Нужно будет обследовать все его рабочее место», – подытожил я. «Хотя вряд ли там что-то осталось. Если там что-то и могло быть, то Ди уже все вычистил. Он всегда работал аккуратно. Именно поэтому и его было так сложно поймать». «Вместе с Томасом мы обсудили появление Леры в этом мире, и я попросил прощения за то, что так выгнал его. Усомнился в настоящем товарище, который никогда бы не предал меня». «Другой мир! В такое сложно поверить, если не увидеть самому!» подтвердил Томас. «Я даже завидовала ему, что Лера впустила его так глубоко. Теперь он знал о ней намного больше, чем я, и о другом мире тоже». Будь дома всё прекрасно. Я бы расспросил друга и об этом. Но время приблизилось к ночи, и я хотел скорее вернуться, а ведь нужно было ещё быстро заехать в участок, может, получится увидеть труп Юрна. Главное, мы обсудили всё, что знали о ди, смерти дознавателя и деталях моего назначения. Томас отдал мне свои записи, так что если он что-то и забыл, я могу знать из записной книжки. Мари и Томас остались в лечебнице. Это решение было очень, кстати. Несмотря на то, что я доверял другу, не хотелось пуطывать его в семейной дрязьге с Питером и даром Леры. О том, что она теперь не к романт, я не сказал даже Тому. Он принял правильное решение, посвятив себя семье. И я мечтал о том же, просто не имел такой возможности. Но как только Ди будет пойман, Мы с Лерой сможем начать новую жизнь. После общения с Томасом я сразу же отправился в участок. Путь кареты всё равно пролегал через него, а позднее время посещения было только к стати. Я не хотел привлекать к себе много внимания. У меня было две цели: узнать о местонахождении трупа Юрна и обследовать его рабочий стол. Но вы обе этих целей себя не оправдали. Труп Клэнтона отправили домой чуть ли не в первый день после смерти. Бумаги о скрытии не содержали в себе ничего интересного, кроме уже знакомого диагноза – сердечный приступ. Такое чувство, что сейчас все убийства и даже лоджер смерти списывали на сердечный приступ. «Почему тело не продержали по протоколу?» – спросил я дежурного дознавателя. «Так не было состава преступления!» а его родственники хотели поскорее предать тело земле. Я потер виски. Молодой здоровый мужчина умер от сердечного приступа. Совсем не подозрительно и не требует дополнительных разбирательств. Впрочем, я была уверена, что кто-то приложил к этому руку, как и кабинету Юрна, в котором я также не обнаружила никаких зацепок. Если верить последним данным, то занимался он исключительно самыми простыми делами: ловил воров и составлял отчёты по работе всего отдела дознавателей и жандармов. В документах не было даже сведений о посещении Тома, и это тоже заставило напрячься. Да, тут точно кто-то пошёл шал. И самое плохое, что сделал это кто-то из участка. А значит, здесь была крыса.